Трейлер сильно раскачивала на неровной дороге, из-за чего под края респиратора проникала жуткая вонь, которую решено было использовать в качестве защиты и маскировки. Ричмонд и ещё 12 бойцов были спрятаны в больших плетёных корзинах и завалены сверху грязными загаженными простынями, которые и издавали этот жуткий запах. Получалось, что респираторы и защитные комбинезоны служили скорее для психологического комфорта, но кроме них у Ричмонда были бронежилет, автомат, разгрузка с восемью магазинами и четыре гранаты. От тряски автомат скатился куда-то вниз и на каждой кочке бил Ричмонда по колену. Это было неприятно, и очень хотелось размяться, ведь в таких неудобных позах они ехали уже целый час. Впрочем, по большому счёту, жаловаться было не на что, ведь Ричмонд с Паризи ещё могли как-то выкрутиться, а вот Бирч попал в реанимацию. Его приятелю Галардесу повезло больше. Немного гипса, несколько скрепок на кости, и через два месяца всё снимут. А вот Бирч... Именно их в этой операции и заменяли Ричмонд с Паризи. Впрочем, дело казалось несложным — пройти через блокпост, выгрузиться со ссанными тряпками в прачечной и вперёд, на врага. Жилась она, конечно, неожиданно. никак не тогда в Троверсе. Сбросили в какой-то овраг и выкручивайся сам. А у противника собаки — фотосканеры, датчики движения. Как-то выкрутились, но вспоминать ту операцию не хотелось, потому что выкрутились не все. И снова глубокий ухаб. Неужели это всё ещё город или бельё возят стирать за сотню километров? В кабине сидел местный водитель, от которого зависело очень многое. Бандиты знали его в лицо и должны были пропустить без обыска, но он мог испугаться, хотя ему были уплачены немалые по здешним меркам деньги. Он мог просто не выдержать и побежать по дороге, крича что-то вроде «Я не с ними!». Такое тоже бывало. Вот почему на руке у водителя был массивный браслет со взрывчаткой, снять его мог только специальный ключ. Наконец машина остановилась. Или нет, просто слишком большая яма. Ну, очень большая. Корзина, в которой лежал Ричмонд, ударилась о стенку, качнулась, но устояла, а под респиратор просочилась новая порция зловонного воздуха. Да когда же они приедут? Часто ожидание операции бывает мучительнее самого боя. Это Ричмонд тоже знал и не раз испытывал на собственной шкуре. Правда, случались разные варианты. Например, лежать в сарае на душистом сене и следить за объектом, который щупает в саду блондинку. Это одно удовольствие. А вот когда вечером на ту же позицию налетают москиты, это скверно. А ещё бывают муравьи. Кажется, прибыли. Какие-то голоса, стук запорной балки. Это они и трейлер открывают. Сейчас станет ясно, достаточно ли они укуренны, чтобы не заметить вони. Ричмонд замер и перестал дышать, чувствуя на вспотевшем лице лёгкое колыхание воздуха, проникавшего через редкие прутья корзины. Вот дверь открылась шире, и в проёме показался чей-то силуэт. Водителя или какого-то бандита понять было трудно. «О, Витольд! Да ты что теперь, чистое дерьмо возишь?» Воскликнул какой-то парень и даже закашлялся. Ричмонд улыбнулся, реакция была то, что надо, хотя поначалу от этой затеи он был не в восторге. Идея принадлежала командиру группы, который Ричмонду сразу не понравился. Он с готовностью подчинялся крепким парням с остальными взглядами, на которых можно было положиться и в жаркой перестрелке, и в рукопашной схватке, а этот... Одно слово, интеллигент. Ему бы за столом сидеть, карандаши грызть, но с запахом, конечно, сработало, тут ничего не скажешь. Может, ещё обойдётся? Ворота трейлера закрылись, щёлкнул замок, и вскоре пытка плохой дорогой продолжилась, но Ричмонд уже понял, что осталось недолго.